Супер-2. Звонит мне Саша Супер в 6 утра, есть у него такая дурная привычка, и говорит, надо встретиться срочно. Зеваю прямо безудержно. Что опять стряслось? Это не телефонный разговор, нужна твоя помощь. Спрашивается, чем я могу помочь Саше Суперу, если он уже лет 5 бензиновый король, даже император, а я встречаться с ним еду на троллейбусе. Именно так я ему и сказал, когда мы высадились не свет, ни заря на скамейке позади ирландского дворика. «Понимаешь, — начал он, — я вдруг сообразил, что живу просто мимо жизни. Я ничего не делаю, кроме того, что делаю деньги. Ну, еще их трачу. Полная, блин, бездуховность. Что от меня останется? А я-то здесь при чем? Отвечаю со всей черстостью невыспавшегося человека. Ты вращаешься в культурных кругах. Я видел у тебя на столе письмо от Тарковского. Тебя читают в Лондоне. Говорят, с тобой созванивался генерал Деголь. Ты друг Ларисы Канцевой. По слухам, ты даже близок с одной девушкой, которая лично знает Яну Муравьеву. Ну, про девушку слишком сильно сказано. А на троллейбусе я точно знаю, это ты из принципа. Саша, не томи душу, в чем проблема? Оказалось, что супер горит желанием приобщиться к высшему свету. Он так и выразился – «высший свет», желательно литературный. Я попытался доказать, что легче попасть на борт НЛО, который, возможно, существует, чем вступить в высший свет, которого нет в природе. НЛО от нас не уйдут. Судя по тону, Супер уже готов был обидеться. Будто я сижу, как злая собака у входа в высший свет и не впускаю туда посторонних. Пришлось пообещать ему неизвестно что. Днем я позвонил Касимову, чтобы узнать о ближайших литературных тусовках. Касимов работал на радио. У него всегда водились последние новости. А если новостей не было, то Касимов их срочно создавал. Он тут же пригласил меня на презентацию новой книги стихов «Даши Моргенштерн. Одна, совсем одна». Предыдущая Дашина книга называлась «Подсчет количества». Я попросил оставить мне два пригласительных, и Касимов тонко предположил, что я приду не совсем один. Я сказал про Сашу Супера и для краткости обозвал его нетипичным новым русским. Это случайно не тот, который хочет заказать книгу про самого себя и готов заплатить автору атомную сумму. Случайно тот, зачем-то соврал я, но лучше никому не говори. Естественно, — обрадовался Касимов, — могила. И тут я вдруг понял, как создаются новости. Супер приехал на презентацию в Дом работников культуры в темном костюме при галстуке, бледный и решительный, как на вступительный экзамен. Работников культуры собралось человек 30. Даша Моргенштерн блистала в антикварном дезобелье своей прапратетушки баронессы Арины Габсбург. Демонстративный безумец Лева Кельцкий по случаю поздней осени прибыл в зимних шортах. Художник Сабуров принес подмышкой Изящный гробик, видимо, для своих очередных похорон, критикеса романист Постникова похаживала среди штатской публики в пятнистом камуфляже, как омоновец, и пыталась раздавать указания. Автор этих строк, страдая от хронического недосыпа, зевал так, что едва не проглотил бокал с шампанским. Временно не пьющий поэт Дозморов предлагал заменить презентацию разнузданным чаепитием. Как только Даша Маргенштерн красивым, чувственным сопрано, начала исполнять стихи, я к своему стыду безотлагательно уснул и очнулся лишь на последней строфе, которая звучала так. «Вам трепетность от Бога не дана, и нежность пробуждается не вами, и потому одна, совсем одна, ничья наложница, ничейная жена, как легкий выдох красного вина, лечу над элизийскими полями». После коротких, соболезнующих аплодисментов все плавно спустились этажом ниже в кафе. Супер молчал, очевидно впечатленный услышанным. Впечатление усугубил временно не пьющий поэт Дозморов, который сел за наш столик и припомнил возмутительный случай. Однажды мы с Дозморовым сидели в этом же кафе и невинно ели окрошку. Ничто не предвещало дурного. Когда окрошка была уже съедена, К нам незаметно сзади подкралась молодая женщина вполне приличного вида и коварно похитила со стола салфетку и две зубочистки. Мы даже не успели спросить о ее видах настащенные предметы. «Теперь она будет их показывать своим детям», — закончил свой рассказ Дозморов, а потом и внукам. С минуту помолчав, поэт воскликнул немедленно чаю и удалился в сторону бара. В тот же миг его стул захватила критике Постникова, она как будто караулила, когда освободится место возле Супера, и с ОМОНовской решимостью пошла на приступ. «Будем знакомы. Вы должны знать мое имя. Не можете не знать». «Практически с детства», — галантно заверил Саша Супер. «Над чем работаете сейчас?» «Поймите, я вынуждена обслуживать свою славу. Вы даже не подозреваете, как тяжело было...» Фолкнеру, Кавке, как нам тяжело. Общество неблагодарно. Гонорары, уж извините, просто оскорбительны. Индриган Немзер лишил меня премии Букера. Вы что думаете? Мне очень жаль. Супер потупился, очевидно, готовый взять на себя вину и Немзера, и Букера. Ну хорошо, смягчилась Постникова. Вы культурная личность. Я решу ваши проблемы. Я создам для вас газету. Мы назовем ее оригинально. Суперская правда. Или «Вечерний супер». Мы публикуем каждое ваше слово. Какое слово? Я разве что-то сказал? Давайте договоримся. Все ваши слова пишу я. Вы только спасаете культуру. И платите мне скромное жалование. Порядка тысячи долларов. В месяц? Лучше в неделю. Имейте в виду, вы спасаете культуру. Ее слова заглушил шум, подобный громыханию товарных вагонов. Демонстративный безумец Лёва Кельцкий отодвинул стул с критикесой и загородил его собой, чтобы осчастливить Супера благой вестью. — Я вас предсказал! — выкрикивал Кельцкий. — Я предсказал! — Юноша, за базар ответишь! — мрачно предупредил Супер. — Не исключено, что ему послышалось «Я вас заказал». Тем временем Кельцкий извлек из кармана зимних шорт, сильно помятый журнал, со своей повестью «Похвальный синдром» и предъявил Суперу. Вот, страница 19, второй абзац сверху. Все шло хорошо. Мы шли за пивом. По первому каналу шел супербоевик. Заметили, не просто боевик. Минуточку, это еще не все. Буквально следующая глава, страница 26. Супермаркет был уже открыт. Но там не принимали пустых бутылок. Смотрите, здесь черным по белому уже открыт. В сущности, я вас открыл. Не верьте ему. Вставила критикеса, выныривая из-под кельтского локтя. Он всех дурит, он пьет отходы жизнедеятельности. Кельтский, не умолкая, аккуратно въехал ей локтем в глаз. Кроме вас, я открыл уринотерапию, Высоцкого, Кастанеду и страну Финляндию. Вас тоже интересует жалование, предположил Супер. Меня устроит персональная стипендия. К этому моменту светская беседа была уже невозможна, поскольку за столом начались форменные беспорядки силы омона в лице постниковой стали причинять леве кельтскому тяжкие телесные повреждения захватив свои бокалы мы с супером эвакуировались к бару где непьющий поэт упаивал чаем тоскующую дашу моргенштерн разговор естественно шел о стихах в том то и беда горевала даша что харей здесь не совсем чистый и прозрачный он уже в первом стихе лишен невинности и обезображен с пандеем а ведь мог быть чудный шестидольник. Наше появление вызвало у нее радость. О, вот кто нам сейчас ответит. Как вы относитесь к скандинавским поэтам прошлого века? Только честно. Саша супер выдержал короткую паузу под фиалковым Дашиным взором и ответил как на духу. Я их просто обожаю. А кого именно? Кто самый любимый? Настаивала Даша. Мне осталось слегка не по себе. Даже спать расхотелось. Супер медлил. Он казался растроганным. «Понимаете, мне трудно выбрать кого-то одного. Их так много. Каждый хорош по-своему. Допустим, Нильсен, Янсен, Ньюландер, разумеется, Линдерс, Экман, Лильюберн, да, чуть не забыл, Хендриксон, Олафсон, Линдберг. «Потрясающе!» – пролепетала Даша. «Где вы достали?» Простите, я упустил из виду Ларсона. Он ведь сильно повлиял на тех, кто пришел позже. Ну и, конечно, Абрахамсон. Но это уже второй состав. Я даже не слышала таких имен. Почти вся шведская сборная. Если хотите, могу перечислить норвежскую. Это уже несущественно, неровно выдохнула Даша Моргенштерн. Она вдруг стала угрожающе красивая. Почти как Марина Корзова. С той минуты она смотрела только на Супера. Влажно и трепетно. И с той минуты они вели себя поразительно слаженно. Не считая того, что когда мы все вместе вернулись к столу и официант принес горячее, Супер тотчас опрокинул грибной соус на Даше на дизабелье. До сих пор невозмутимый он пришел в ужас от того, что погубил дамский наряд. Ерунда, успокоила Даша Моргенштерн. Ему уже почти триста лет. Доели и допили наспех, потому что Суперу пришла в голову идея, отвезти пострадавшую в лучший модный бутик и там переодеть. Ах, бросьте! Я люблю запах грибов. Он напоминает мне прогулки в Булонском лесу. Но если вам так уж не терпится меня куда-нибудь свести, то поедемте в итальянскую прачечную. Вечер в высшем свете закончился без видимых потерь. Супер позвонил мне следующим утром, откровенно счастливый. Он даже сказал, я теперь твой должник. Но, кстати, и ты мой. «Опять за рыбу деньги. Что там еще? Ты вроде говорил про НЛО, что типа можно к ним на борт попасть. А я тебя знаю, ты мужчина чисто конкретный. За базар отвечаешь».